Я желаю мира с вами и найду случай дать вам полное удовлетворение. Уильям Шекспир. Овинзерские насмешницы. Акт 3, сцена 1. Перевод Маршака и Морозова. 7 декабря. Парори. Я бродил между стеллажами в супермаркете Tesco возле маминого дома. Из динамиков неслись рождественские песенки. А зато короткое время, что я там находился, Подборка, отзвучав один раз, запускалась по новой. И я, видимо, в приступе сезонного безумия, положил в тележку банку с начинкой для сладких пирожков и ванночку со взбитыми сливками. Вот мама изумится, думалось мне, когда я с торжествующим видом принесу ей сладкий пирожок прямо из духовки, соседающими на нём сливками, похожими на снег, тающий на тёплом крыльце. Вчера она вымоталась, а иначе разве позволила бы, чтобы Дейв готовил жаркое. Я чуть не лишился трёх зубов. У мани приложу, как ему удалось сотворить такое с картошкой. А чтобы спалить горох, нужно отдельно постараться. На лице у мамы читалась усталость, глаза смотрели безжизненно, кожа была бледной. Не думаю, что это из-за рака, похоже, у неё бессонница. Весь день она хорохорится и держится бодрячком, а ночью не может уснуть, переживая о том, как нас оставит, если случится худшее. Я знаю, каково это, когда сон не идёт. И мысль о том, что я бессилен сотворить чудо и ей помочь, разбивает мне сердце. Поэтому я пошёл в супермаркет, потом настряпал кучу всякой всячины, которую положил в морозильник, и сейчас готов достать из духовки сладкие пирожки. Давным-давно, лет в 12, я уже занимался с трепнёй. Тогда я пытался загладить вину за какой-то косяк, хотя в чём именно он состоял, уже не помню. А зато мне памятно буря чувств, когда я подавал угощение маме. Вот ради этой обоюдной радости я и затеял всё сегодня. Но сюрприз ждёт не только маму. Я должен рассказать об этом Бел. Мне не терпится узнать, как всё прошло вчера, но навязываться не хочется. Я собирался свисти их, а потом отойти в сторону. Тот факт, что ни она, ни Джамал с тех пор не проявились, не сулит ничего хорошего. Меня это настораживает. Эти двое просто созданы друг для друга. И когда эта мысль пришла мне в голову, я так обрадовался. А остальным не в дамёк. Но я-то знаю, что в ближайшие несколько месяцев Джамал проведёт в Британии репетируя Кориалана в постановке королевской шекспировской труппы. Премьера назначена на лето. Джамал политически активный, имеет твёрдые убеждения относительно власти и связанной с ней ответственности. И эта роль, как он сказал мне, даёт возможность для высказывания на тему абсолютной власти. А ещё он только что вернулся из Америки и в эти выходные приехал в Брестоль повидаться с семьёй. Если это не вселенная оказывает содействие, тогда я не знаю, как это расценить. Я достаю телефон. Ты не поверишь, но прямо сейчас, вот прямо сейчас я готовлю сладкие пирожки. Из ничего. Сладкие пирожки. Отправляю будем думать, это её развеселит. И она, вероятно, расскажет о том, что было вчера. Я возвращаю на полку мамину кулинарную книгу, старую блочную тетрадь с красной обложкой, в которой хранятся все бабушкины рецепты. Они рукописные, чернила на них выцвели. Бабушка умерла от рака груди. Но я всё утро стараюсь не думать об этом. По сравнению с тем временем, когда заболела бабушка, медицина шагнула далеко вперёд. Таймер срабатывает одновременно с сигналом уведомления о сообщении. Сладкие пирожки. Вау, это круто. Собиралась написать тебе, но весь день в зоопарке. С чем связано потепление твоего ледяного рождественского настроения? Она ставит знаки препинания в сообщениях. Само собой. И занята, а это хороший знак. Пожалуй, пессимизм стоит умерить. А возможно, они же Джамалом не вышли на связь, потому что всю ночь строили планы. Её энтузиазм заразителен, в этом я убедился на собственном опыте. Я ощущаю лёгкое беспокойство, поворачиваюсь к плите, открываю духовку и достаю пирожки. Запах потрясающий. Потепление, пожалуй, сильно сказано. Верь мне на слово, Рождество я по-прежнему ненавижу, но я люблю маму, а она любит сладкие пирожки. Ну, Тебе повезло, потому что я решила быть твоим личным рождественским эльфом и Что это значит? Я представляю её в костюме эльфа, волосы собраны в хвостики и быстро мотает головой. По непонятной причине возникший образ точь в точь воспроизводит фотографию из Playboy примерно 2002 года. В 13 лет я бы пришёл в восторг. Но нынешний я старается как можно быстрее избавиться от этой ментальной картинки. Это Бэл Уольт, и во время короткого визита домой осложнения мне не нужны. Причин тому восы, маленькая тележка. Я всё ещё не оправился от потери. Мы не подходим друг другу. Ей не нравятся мужчины моего типа. Она не джесс. Впрочем, мне хочется знать, что она имеет в виду. Телефон снова пищит. И у меня есть билеты на сегодняшнее вечернее представление на Брюнель СС. Тебе ведь нравятся корабли. Их как только она запомнила. Должно быть, я упомянула о том, что мне нравятся старые корабли, когда подвозил её домой. Память тут же услужливо подсунула картинку, как мы хохочем, представив, что угоняем стоящую на приколе баржу и уплываем, забыв о преддипломных треволнениях. Точнее, хохотала она. А я наверняка говорил что-то ужасно сознательное. Забавная у нас была тогда дружба. Я бывал на Брюнель СС в детстве. Тогда мне очень понравилось. Думаю и сейчас, разве это мне не повредит. Я иду через парковку и замечаю её прежде, чем понимаю, что это она. Я надеюсь, что обознался, но нет. Поджидающая меня особа переливается огоньками. Они освещают физиономию красноносого оленя Рудольфа, который красуется на её рождественском свитере и подмигивают шапочки эльфа у неё на голове. Мои брови ползут вверх. Это, чтобы ты проникся духом Рождества. Только этого мне не хватало. Ну, не знаю. Просто я подумала, что именно этого тебе не хватает. Хм. А ты в курсе, что существуют рождественские фобии? Вдруг то, что ты сейчас сделаешь, верх жестокости. Как, скажем, запереть в птичьем вольере человека, который боится птиц? Брусь, ты выдумываешь. Но вовсе нет. Это называется селафобия боязнь вспышек света. И применительно к моей селафобии это означает, что лампочки на твоей шапочке меня травмируют. Блин. Блин. И это всё, что отсюда следует. Если честно, мне стало легче. Она стягивает шапку и щёлкает по кнопке, а затем запускает руку под свитер и щёлкает ещё раз. Я купила это, потому что люблю Рождество и решила, что так будет весело. Но, честно говоря, я всегда стеснялась их надевать. Возможно, это первый и последний раз. И сделала я это потому, чтобы ты знал, что я отношусь к своим обязанностям эльфа очень серьёзно. Действительно серьёзно. О'кей, в таком случае, убери это подальше. Ладно. Она запихивает шапку в рюкзак. Тогда будем держаться подальше от мест, где много огней. Она подмигивает. Она не похожа на Беллу, которую я знал в университете. Это был, мне нравится больше. Она не такая издёрганная и отчуждённая. Есть ещё какие-нибудь рождественские фобии, о которых мне следует знать? Мы направляемся к кассе, где сидит особа, облачённая в викторианское платье. Да, сейчас. Спасибо, говорю я контролёру, который гасит наши билеты, не показывая, куда двигаться дальше. Во что ты меня втянула? Не переживай. Давай-ка сначала закроем тему с фобиями. Мне нравится мне эта улыбка. Если в итоге я буду вынужден принять участие в какой-нибудь историко-рождественской пантомиме, Её эльфийские дни будут сочтены. Я кину её за борт, а там уж как решит Рика Эйвен. Я бросаю на Бел выразительный взгляд, пусть знает, что ходит по тонкому льду. Она ухмыляется. Ладно. Существует дарофобия, при которой люди ненавидят получать подарки. Дарофобы не могут справиться с социальной тревожностью из-за того, что на них в этот момент смотрят. Продолжаю я Это мне понятно. Правда? Я расслаблена, если мне очень комфортно с человеком или хмм, как-то раньше помнишь, когда была под кайфом. А в остальных случаях моя социальная тревожность зашкаливает. Мне приходится уговаривать себя пройти через какие-то социальные ситуации, потому что я не хочу, чтобы меня контролировали. Думаю, поэтому лучше всего я чувствую себя дома, занимаясь шекспировским проектом. Я не просто реагирую на социальные сигналы, а всегда задаюсь вопросом, адекватно ли это делаю. Так что, верно, даже получая подарки, я переживаю, а вдруг я отреагировала не так, как ожидалось. Не пойми неправильно, я люблю подарки и скорее готова испытать неловкость, чем навсегда их лишиться. Вау. Твоё вау наводит меня на подозрение, что я выставила себя дурой. Ты я сикаюсь. Я собиралась сказать, что где ты стояла, переливаясь огоньками, а сейчас переживаешь о том, что могла выставить себя дурой. Но она только что открылась мне, рассказав о своей социальной тревожности, и это прозвучит бестактно. Ещё я понял, насколько ей было дискомфортно с этими огоньками и как я ошибался насчёт Бэл, которую, как мне казалось, знал. У тебя нет оснований для беспокойства. Извини. Хочешь ещё что-нибудь узнать про фобии? Рождественский эльф. Она с улыбкой кивает. Я прощён. У меня есть кристогенеатикофобия. Что неудивительно. Я снова делаю паузу, но у нас разговор на частоту. Просто я не привык быть честным с собой, не говоря уже о других. Такое длинное слово сразу и не выговоришь. Это боязнь Рождества. Ну вот, Я произнёс это вслух, и ничего. Я боюсь Рождества. По крайней мере, этого периода. Дискомфорт нарастает по мере приближения самого дня, а потом, когда наступают предновогодние дни, или, как теперь выражаются, твиксмас, сменяется забвением. Я бросаю на бал быстрый взгляд, но, судя по всему, мои слова её не смущают. Она просто принимает к сведению. как будто вполне возможно и вполне нормально, что у меня есть какой-то иррациональный страх. Я делаю глубокий вдох, киваю и продолжаю. Ещё есть мелиагресофобия боязнь индейк. Как именно реагируют на мёртвую индейку, страдающие этой фобией впадает ужаса или испытывают облегчение, а я не знаю, но такая штука есть. Она смеётся. Подозреваю, что ты можешь страдать от сингинезофобии, которая обостряется в декабре, причём дважды. У меня её нет. Мне других фобий хватает. Не верится, что ты боишься индейки, мистер Уолтерс. А насчёт сингинезофобии. Хм. Дай-ка подумаю. Син это не одинаковый. Это по-гречески гомо. Син означает S Она вопросительно сгибает бровь, и я киваю. Звучит правдоподобно. В любом случае, ей лучше знать. Хм, Агенес это род. Получается, страх рода. И моя натужная догадка на 100% верна. Последние слова она произносит с паузами и торжеством в голосе. Ура, ты угадала. Забавно. Ещё одну? А возможно, это только нам забавно, а со стороны может показаться, что мы со странностями. Ты и так со странностями, с невозмутимым видом, говорит она. Я открываюсь перед тобой, обсуждаю признанные медициной страхи, связанные с рождением, а тебе забавно? Ты всегда такая садистка. Да. Мы находимся на корабле, и я в таком восторге, как будто вернулся в детство. Последний раз я был здесь много лет назад и помню, какое впечатление на меня произвели восковые фигуры викторианской эпохи. Я был заворожён и вместе с тем испуган. Может, сначала здесь оглядимся, а после пойдём туда, куда ты там задумала? Конечно. Задуманное начнётся примерно через полчаса в каютах компании первого класса, так что мы можем перекусить на прогулочной палубе и прогуляться. Я здесь впервые. Так что будь моим гидом. охотно. Мы берём по сладкому пирожку, и я решительно отказываюсь от Глендвейна. У Луизы мне просто повезло. И мы движемся назад по штым деревом коридорам. Они настолько узкие, что мы идём вплотную друг к другу. Я чувствую дыхание Бел, когда она заглядывает то в одну каюту, то в другую. Они такие крошечные. Я одна тут с трудом помещаюсь, а здесь ютились четверо. больше не скажу ни слова по поводу размеров моей квартиры. Посмотри, какая кованая цацка на углу. Красивая, да? Мы спускаемся в трюм. О, господи. Здесь перевозили лошадей. Я предполагала что-то в этом роде, но никогда всерьёз об этом не задумывалась. А надо бы. Буря начинается с кораблекрушения. Ты подумай, сколько людей, сколько животных, сколько жизней качалось на волнах. А погляди сюда. Она указывает рукой. Всё надраено до блеска. Судно просто загляденье. Должно быть, уймо времени ушла, чтобы создать такую красоту. И почему я раньше тут не была? Её восхищение придаёт особую прелесть всему, что я так люблю. Её монолог поток сознания, но мне он по душе. Уходить не хочется. Но через 10 минут начнётся представление. Ты успеешь показать мне ещё что-нибудь, а потом нужно занимать места. И что именно мы увидим через 10 минут? Это вечер импровизации в духе Дикенсовского Рождества. Актёры будут разыгрывать рождественское представление по ходу дела с небольшой помощью публики. Шутишь. Не чуть. Будет классно. И раз это Дикенс, то без огоньков. Она подмигивает и довольно морщит нос. Это наш последний совместный выход. Как можно строже, говорю я. Ничего подобного. Я же твой рождественский эльф. Она вытягивает из рюкзака кончик шапочки и машет им. Я невольно улыбаюсь. Я на это не подписывался. Нет? Это волшебство. На него не подписываются. Оно просто случается. Мы живём в эпоху согласия. Только не ближайшие 2 часа. Согласие это не под дикенсовски. Так, давай-ка быстро посмотрим ещё что-нибудь и пойдём рассаживаться. Мы протаскиваемся назад по узким коридорам на прогулочную палубу, и я вижу её в каюте, где стоит восковая фигура судового врача. Рядом аккуратно разложено содержимое его саквояжа: ножницы, склянки, пыточные инструменты. Доктор обрабатывает рану, а пациент отвернул голову с достоверным выражением на восковом лице. Бел ахает и с демоническим восторгом тянется потрогать хирургическую плиту. Потом в поле её зрения попадает медицинский шкаф, и глаза радостно загораются. Гляди-ка, чего тут только нет. Лауданум, ясное дело, она с озорным видом поворачивается ко мне. Даже не думай, полушутливо говорю я. Да я о тебе забочусь, чтобы ты пережил это представление. Так да ладно. Я широко открываю рот, а она хихикает и отворачивается. Тут есть и то, что используется в обиходе, к примеру, гидротартрат калия. Интересно, как его применяют в медицине? Эпсомская соль, селитра. А это уже опасно. Её исследовательскую деятельность пресекает звонок. Пора занимать места. Бежим. Она хватает меня за руку и увлекает из докторской каюты. Нужно поспешить, чтобы сесть на хорошие места. Мы ведь не станем садиться на первый ряд, нет? Ты рыхнулся, предполагается участие публики. При одной мысли об этом у меня поджилки трясутся. Нет, мы сядем сзади и будем смотреть в пол. Таков мой план. Тогда в полной безопасности я смогу получать удовольствие. А я смеюсь. И мы дружно несёмся по коридорам в кают-компанию первого класса, где она плюхается на места в заднем ряду, рядом с большой колонной. Уф, повезло. Кто приходит на представление с участием публики, не желая в нём участвовать? Интересуюсь я Она явно соткана из противоречий. Я прихожу. Тут меня осеняет. Я совсем забыла о том, что намеревалась выяснить. Как прошло с Джамалом? Публика уже на местах, и актёры, облачённые в викторианские костюмы, столпились у входа в кают-компанию. Ах, да. Она корчит физиономию. Я ему не приглянулась. Но спасибо за хлопоты. Я оценю. А вот соки мужчина в очень тесных брюках, длинном сюртуке и цилиндре выходит в центр зала. Что значит не приглянулась? Это не лепость. Эти двое просто созданы друг для друга. Её проект подходит ему во многих смыслах. Это какая-то ошибка. Ш, -ш, -ш, Ш. Начинается. Она хлопает меня по ноге. Я ойкаю. Сидевшая впереди пара оборачивается и бросает на нас испеляющий взгляд. Дамы и господа, Спасибо, что пришли сегодня. Актёр принимает позу лорда Флэшхарта и кричит театральным голосом: "Умоляю вас, помогите! Моя супруга, моя ягодка исчезла!" Он делает паузу. "Поэтому я в активном поиске новых ягодниц". Публика ржёт. Кто-то по-свински хрюкает. "Куда Белоульт меня привела?"